Так она и заснула, не решив, какой птицей станет, когда покончит с собой. А утром Вероника проснулась раньше и была возбуждена радостно и суетливо, но точно как чайка, несущаяся за пароходом, с которого ей кидают кусочки хлеба. Туника была снова надета так, чтобы одна грудь была обнажена, и Тамара Ивановна, поглядев на неё, спросила, что это ты сегодня такая разнузданная». «Ты не понимаешь, так её полагается носить», — ответила Вероника с наслаждением, вгрызаясь в арбуз. «Наверное, чтобы младенца удобнее подкладывать», — заметила хозяйка, без очевидного юмора. Но Вероника тунику поправила и отказалась от мысли произвести сенсацию на пляже, так как не была готова, к выкармливанию младенца, а воображение у неё было хорошо развито. Тамара не успела испортить Веронике настроение, потому что снизу закричал композитор Миша гофман «Девушки, не спать! Петушок пропел давно. Через полчаса Сева начнёт испытание своего махолёта». Тут, словно кто-то сильно уколол Веронику, иного сравнения кора отыскать не смогла, Скорость её движения увеличилась втрое, но пользы от этого было немного, потому что туника страшно мешала красить губы и одновременно завязывать длинные шнурки и сандалий. Булавки, которыми крепилась диадайма, дружно закатились под ванну. Кора ждать её не стала, и Вероника неслась за приятелями в гору, припадая на босую ногу. Туника обнажила всё, что обнажать не следовало, но окутала шёлковым туманом, все пристойные части тела. Когда Вероника, пылающая гневом, вбежала на площадку птичьей крепости и затормозила, диадема слетела с головы, и в отчаянном прыжке ее поймала возлюбленная охотника Гранта, которая прыгнула за ней к обрыву и повисла на одной зеленой ручке, удержавшейся за висячий корень. Бабушка Ксения Романова тут же кинула ей конец своего шарфа, за который с другой стороны уцепился охотник Грант, вытянувший возлюбленную на площадку. «Ни Кламди Диди, ни Грант» не произнесли во время этого приключения ни слова, лишь взялись потом за руки в знак взаимного расположения. «Спасибо», — коротко ответила Вероника, — которая мало что заметила, потому что смотрела в небо, выискивая своего инженера. Инженер пришёл пешком, с тыла. Он поздоровался и сказал, что его махолёт собирают на шоссе, чуть повыше крепости, и желающие могут им полюбоваться. Будучи человеком воспитанным, инженер спросил бабушку Романову, не помешает ли он её исследованиям. И та ответила, что, напротив, ей это интересно, а науке полезно знать, как реагируют коршуны на полеты махолетов. И остальные, включая приведшую себя в порядок и соблазнительную до нельзя Веронику, отправились следом. Там, на обочине, в траве, лежали части хрупкой машины, вернее, не машины, а типичной авиамодели, которые делают школьники и даже устраивают между собой соревнования. Разумеется, что бы ты ни собрал из таких планочек, оно человека не поднимет. Видно, иначе рассуждал молодой человек ученого вида, который оказался ассистентом Всеволода и как раз в тот момент раскрыл плоский чемоданчик и вытащил из него паутинку, что поместилось у него в кулаке, как это делают фокусники. Затем он раскрыл костлявый кулак, и паутинка превратилась в занавес, которым можно было обклеить планочки. «Мечта человечества!» — сообщил Миша гофман «Я хотел бы воспеть момент, когда человек воистину превращается в птицу без этих вонючих или пожирающих кислород двигателей». «Да здравствует Икар!» «Спасибо», — сказал серьезный инженер. «Сравнение с Икаром, Михаил Львович, я принимаю лишь из уважения к вашему песенному творчеству. В ином случае сравнение было бы мне неприятно и даже опасно в виду ранней кончины Икара». «Ох, Господи!» — ахнул композитор. «Я же в переносном смысле, в смысле общего героического образа!» К тому же, — продолжал спорить с ним Всеволод, — я всегда уделяю первостепенное внимание соображениям безопасности, потому что хочу довести свою работу до конца, и нет ничего глупее, чем сорвать ее, не учтя такого пустяка, как точка плавления воска при приближении к солнцу. Пожалуй, Вероника и тут не догадалась, что испытатель шутит, потому что она как фурия накинулась на композитора. «Как ты можешь!» — закричала она. «В такой жизненный момент!» Пока Миша отбивался от нее, инженер с помощником осторожно воссоздали хрупкую птицу, натягивая паутину, которая оказалась весьма прочной. Нашлась работа и зрителям, и все с удовольствием ею занялись, опять же, за исключением композитора, который был ленив и, к тому же, живот не позволял ему свободно наклоняться. И вероники которая во всеуслышание заявила, что не может увеличивать риск для человека, которого она ценит и уважает, залезая своими неопытными руками в чрево его создания. Так она и сказала. Кора далеко не сразу поняла, почему у подруги возникли ассоциации с абортом, но потом решила, что Веронику порой подводит недостаток образования, который она пытается компенсировать небольшим житейским опытом. Ах, если бы она поменьше сбегала с уроков с мальчиками на детском острове! Часам к десяти махолет был собран. Всеволод разделся до плавок потому что в случае неудачного спуска мог упасть в море, а там любой костюм лишний. Старушка первой пошла в крепость, откуда лучше всего было наблюдать за испытаниями. Там у неё на скамеечке лежала видеокамера, которая фиксировала птичьи полёты. Остальные дождались, пока инженер Всеволод вертикально прижал к себе одно крыло, а его помощник сделал то же самое со вторым, и, покачиваясь от порывов ветра, они отправились вверх по склону. Там, за громадной кубической скалой, инженер прикрепил к себе крылья, и помощник его вышел на открытое пространство и долго стоял, ожидая, пока ветер утихнет. Наконец он дождался паузы и закричал «Давайте, Сева!» Всеволод выбежал из-за скалы и тут же сделал сильное движение руками. Крылья подхватили его, как ладони мужчины подхватывают котенка, и оторвали от земли. Инженер совершал плавательные движения ногами, а крылья служили ему как средство для планирования. Все же, даже не сильно двигая ими, он понемногу стал подниматься вверх. Там наверху ветер дул иначе, и Всеволод направился к морю. Коре хотелось крикнуть, хорошо ли ему одному в такой вышине, не страшно ли. Но это было глупое желание, и оно, к сожалению, перекликалось с мыслями Вероники, которая сообщила окружающим, наверное, я этого не переживу. «Какое счастье, если Сева вернётся живым! Это же безумие! Правда, это безумие!» «Безумству храбрых!» — сообщил композитор Миша, нашпигованный забытыми цитатами. «Поём мы гимны!» «Очень впечатляет!» — сказала Вероника. «Кажется, эти слова принадлежат Лермонтову. Я когда-то хотел написать на них кантату». «Погодите же!» — огрызнулся вдруг долговязый бледный поэт Карик. «Вы мешаете наслаждаться зрелищем?» «Наслаждайтесь. Кто вам мешает?» — обиделся композитор. «Я же только говорю, а не махаю руками, как некоторые». Кора пошла к крепости. Скоро Всеволод долетит до неё. В крепости уже была бабушка из семьи Романовых, которая снимала полёт Всеволода на видео. Кора сразу поглядела вниз через парапет на море. Там, среди белых барашков, покачивалась зёрнышко тмина — вторая лодка с наблюдателем. Кора кинула взгляд в сторону кустов, посмотрела на скалы за осыпавшейся стеной. «Нет, комиссара Мелодара нигде не видно. Сегодняшние события его не интересуют». И тут махолет инженера появился из-за скалы. Он держал курс на крепость. Было очевидно, что Всеволод видит стоящую там кору и направляется именно к ней. Вероника пока задержалась у дороги, то ли выясняя отношения с композитором, то ли приводя в очередной раз в порядок свой туалет. Конечно, инженер мог направляться и к старушке, но... Вот он подлетел поближе и, мерно взмахивая огромными крыльями, крикнул «Кора!» «Привет!» Тут уж никаких сомнений о том, что он видит именно её, не оставалось. «Привет!» — «Кора подняла руку, радуясь его достижением «Тебе хорошо?» «Хорошо!» Ветер донёс ответ и тут же рывком умчал его вдаль, Инженер с трудом удержал равновесие, и его пронесло близко от коры. Он смеялся и наслаждался птичьим полетом. «Я готова в него влюбиться!» — воскликнула бабушка из семейства Романовых. Но кроме коры никто не услышал этого признания. Площадка крепости наполнилась народом во главе с Вероникой. Все прибежали сюда, но Всеволод уже взмыл так высоко, что казался орлом или коршуном, реющим над склоном горы. «Спускайтесь!» — кричала Вероника. «У вас устанут руки!» «Не беспокойтесь!» — возразил ей ассистент инженера. «Мы это предусмотрели». Руки лежат на специальных салазках. Выждав паузу в порывах ветра, Всеволод решил еще раз спуститься к своим друзьям. Он начал снижаться кругами, и полет его был плавным и даже торжественным. По крайней мере, так казалось коре. Вот человек-птица, совершая очередной круг, приближается к обрыву, на вершине которого приютились развалины птичьей крепости. Вот он снова берет курс к морю, и под ним разверзается пропасть глубиной в сотни метров. И тут случилось нечто ужасное. Шквал или просто удар налетевшей воздушной массы оказался неожиданным для инженера, и он не успел развернуть крыло, чтобы взмыть на воздушной волне. Ударив в крыло, волна завернула руку пилота и Всеволод на секунду потерял равновесие. Этого было достаточно для того, чтобы ветер добрался до второго крыла и, переворачивая человека, отломал часть крыла, пустив по небу клочья паутины, словно носовые платки. В какое-то мгновение громадная и уверенная в себе птица превратилась в непонятно куда стремящийся комок планок, тряпок и человеческой плоти. Комок еще двигался по инерции, но он был тяжелее той ноши, которую смогла бы выдержать воздушная стихия. И новый Икар сначала вроде бы медленно но с каждым мгновением, набирая скорость, ринулся вниз, в полосу, где волны разбивались о камни у подножия скалы. Одно тягучее мгновение, и чем его измеришь долями секунды, все стояли, ошарашенные виденным, словно прилипшие к камню, не способные произнести ни звука, Но в тот момент, когда тело инженера, опутанное остатками махолета, стремясь к смерти, пролетело мимо крепости, все ожили и с общим, неслышным их ушам, криком кинулись к глыбам парапета, отделявшим крепость от бесконечного обрыва. И все увидели, как, медленно поворачиваясь, но притом набирая скорость, тело инженера летит вниз но оно не долетело до воды и не подняло фонтан-брызг. Оно не долетело до прибрежных камней и не распласталось на них мягкой куклой. Оно исчезло, не долетев до земли нескольких метров. Некоторые видели в этой точке маленькую, но яркую вспышку. Иные утверждали, что там возникло туманное облачко, также мгновенно рассеявшиеся Но все сходились в убеждении, что видели то место и знали тот момент, когда инженер исчез, как исчезли и остатки махолета, которыми было опутано его тело. Дальнейшее происходило как бы параллельными потоками, и Кора запомнила все отрывками. Впрочем, такими отрывками события и возникали. Сначала начала кричать Вероника. — Не уберегли! — кричала она. — Не уберегли! Уберечь мог лишь нескладный ассистент, и он сразу же полез через остатки стены, намереваясь кинуться следом за шефом и, видно, поискать его в воздухе. Охотник Грант схватил ассистента за пояс и потянул на себя. Бабушка Романова вызывала по рации комиссара Мелодара. Поэты побежали по тропинке к берегу, чтобы там отыскать останки воздухоплавателя. Затем охотник Грант извлёк из-за пояса тонкую нить и, привязав к ней грузик, кинул с обрыва. Катушка в его руке мгновенно раскрутилась. Его зелёная возлюбленная достала откуда-то перчатки и, лишь касаясь перчатками нити, полетела вниз с обрыва, Кора увидела, как из-под ее ладоней вырывается дымок. Лодка, в которой был напарник бабушки, достигла берега и носилась вдоль линии прибоя, выискивая следы Всеволода. Через несколько минут, а может и меньше, показался флайер комиссара Мелодара, который пронесся над их головами и затем пошел вниз, почти касаясь обрыва. Он замер на узкой полоске, отделявшей скалу от моря. И все видели малюсенькую фигурку комиссара, который о чем-то разговаривал с зеленой Кламдидиди, затем повернулся к сидевшему в лодке наблюдателю. Вся эта деятельность, к которой потом подключились морские спасатели и горноспасатели, ни к чему не привела. Крепость осталась верна себе. Ещё одна её жертва превратилась в птицу. И Иного объяснения найти не удалось, хотя некоторые следы Всеволода обнаружились, например, щепка от махолёта и клочки паутины, зацепившиеся за камни и кусты на обрыве, но не более того. Через два часа комиссар Мелодар поднялся к развалинам крепости, которые как бы стали местом сбора всех свидетелей этой трагедии, и сообщил, что, по мнению полиции, которая, разумеется, не прекращает поисков тела, воздухоплаватель Всеволод Той был унесён неожиданным сильным порывом ветра в море, а зрители упустили его из вида, потому что в тот момент им светило в лицо солнце, специально выглянувшее для этого из-за облаков. Никто не поверил Милодару, тем более, что мало кто догадался, к какой организации он принадлежит. Но все предпочли сделать вид, что поверили, ведь никакого иного объяснения, кроме мистического, никто предложить не мог. Мистическое объяснение тем вечером предложила Вероника. «Он вернётся», — сообщила она доверительно. Он похищен духами горы. Эта легенда, которую рассказывала старуха, вовсе не легенда. Она и есть вестница духов. Ты видела, как она его еще вчера заманивала? Это все заговор темных сил. И я уверена, что мы должны найти в Симферополе ахмета Васленского. Он управляет астральными силами. Я видела его рекламу на вокзале в Симферополе. Кора устало слушала Веронику. Она понимала, что с Всеволодом случилось нечто ужасное, никак не связанное ни с астральными силами, ни с Ахметом из Симферополя. Она отлично помнила слова Мелодара о параллельном мире, которые он обронил за день до трагедии. Она понимала, что наблюдатели, бывшие в крепости и на море, также искали разгадку явлений, которые могут быть связаны с легендами, а могут быть независимы от них. Но сейчас надо обязательно встретиться с Мелодаром, который, улетая, приказал Коре ждать и молчать. Хорошо ждать и молчать большому начальнику, который занят тысячу других дел, а здесь вся вторая половина дня прошла под гнётом случившейся смерти. Компания в тот день распалась, как будто на самом деле ее цементировал всеволод, а не две московские красавицы. Впрочем, кто сейчас может рассказать правду? Кора ждала появление Мелодара. Ей почему-то показалось, что тот придет вечером попозже. Вероника заснула рано она высыпала в себя чуть ли не смертельную дозу снотворного и теперь блаженно храпела за перегородкой но корень не спалось и она вышла в сад в доме у тамары бурчал телевизор и порой кидал отблеск цветного пламени на чёрную листву цикады звенели прямо в ушах иногда снизу доносились удары волн море раскачалось от ветра и теперь в безветрии Тугие валы мерно молотили по берегу. Закрыв глаза, Кора вновь видела, как исчезает, вспыхнув холодным огоньком Всеволод. Скорее бы приходил милодар Кору разбудило нежное прикосновение. Так мама будила её, чтобы покормить. «Господи!» — подумала Кора, просыпаясь, — Поднимаясь из глубин сна, я же не должна помнить, как моя мама меня будила. Было темно. Луна освещала край столика у кровати и часы. Зелёные цифры секунд, равномерно возникая на циферблате, подчёркивали размеренность и спокойное течение ночи. — Кора, вставай! — прошептала бабушка Романова. — Мы ждём тебя. Кора попыталась резким движением сесть на кровати, но бабушка Ксения Михайловна удержала её. «Одевайся тихо-тихо и выходи. Никто не должен тебя заметить». Кора натянула сарафан, сунула ноги в тапочки и ступила из двери на площадку перед домиком. Дверь в комнату Вероники была приоткрыта. Вероника Невнятно заговорила во сне. Распогодилась, облака утихомирили свой бег, Стали серыми и прозрачными, Длинными тряпками они тянулись по чёрному небу, Которое над морем на востоке начало розоветь. Вчерашняя непогода выгнала тёплый воздух, И потому была зябка и сыра. Цикады молчали, видно, попрятались по норкам. Неуверенно запела наверху птица и оборвала мелодию. Небольшой флаер покачивался в воздухе перед самым домом, шагах в пяти. отсвет от приборной доски очерчивал лицо пилота, который, прищурившись, глядел на кору. Наверное, её светлый сарафан был ему ясно виден. «Пошли, не закрывай дверь, ты скоро вернёшься». Следом за старушкой, которая была резва не по годам, Кора поднялась во флайер по лесенке, лежавшей концом на дорожке. «Комиссар ждёт нас у себя», — сказала бабушка. Во флайере было тесно. Зато он был совершенно беззвучным, и его нельзя было ни толком увидеть, ни засечь приборами. Резиновая игрушка. Кора мечтала вычистить зубы, Для неё это главное после сна. «Потерпи пять минут», — ответила её мыслям бабушка. «Там всё есть». Оболочка флайера была прозрачной, но в такую темень от этого было мало пользы. Порой пролетали снаружи огни, цепочки огней, вспышки. Порой наваливалась тьма что-то, заблестела под светом прожектора. На мгновение заложила уши, Видно, изменилось давление. И тут же флайер замер, улегшись на бетон, и слышно было, как сзади с громким шорохом закрываются ворота. Они пробрались в пещеру Али-Бабы. Дверца флайера отошла в сторону. Комиссар Мелодар собственной голографической персоной встречал их, стоя на бетонной площадке, выбитого в горе ангара. Почему-то Кори вспомнился какой-то роман «Жюля Верна». Там герои обосновались в просторной пещере, чтобы укрыть в ней воздушный корабль или базу подводных лодок. В глубине пещеры, за стеной кипарисов, виднелась белая стена дворца. Туда и пошел милодар понимая, что гости последуют за ним. Дабы удовлетворить любопытство коры, он на ходу деловито разъяснял. Этот дом отдыха был построен в конце 20 века на месте часовенки при целебном источнике, открытом лично поэтом Пушкиным и затем забытым до 20-х годов прошлого века, когда здесь обосновался руководитель крымского ОГПУ, превративший часовинку вместо встреч с негласными агентами. Однако он был переведен с повышением в Самару, не успев никому рассказать о своей тайне, так как его там вскоре расстреляли. Часовня была вновь открыта партизанами в период немецкой оккупации. Партизаны рыли из пещеры ход Керчи на соединение с частями полковника Брежнева, но их выдал фашистам местный фотограф. В следующий раз пещеру открыли краеведы, которые шли по местам боевой славы в поисках железных крестов и эсэсовских кинжалов. Слух о пещере дошел до Симферополя. Здесь была построена спецвилла для отдыха руководства. Последние сто лет мы используем пещеру как секретную базу галактической полиции. Отсюда я курирую операцию, могущую оказать влияние на судьбу всей галактики. Рассказ Мелодара подошел к к концу как раз в тот момент, когда они, миновав аллею кипарисов, росших под искусственным светом, вошли в стеклянные двери Белого дворца. Офицер безопасности отдал им честь и исчез в коридоре. Милодар провёл бабушку и кору в гостиную, где вокруг низкого журнального столика у незажжённого камина стояли обширные мягкие кресла и диваны, предназначенные для официально дружеских бесед. Обивка кресел была старинной, лиловые розы на коричневом фоне. От кресел пахло пылью и давно выветрившимися отечественными духами красная Москва. В креслах сидели два вельможи настолько незаметной внешности, что кора не узнала бы их, встретив через полчаса. Они дружно склонили головы, приветствуя вошедших. Указав дамам на два свободных кресла, Мелодар уселся на последнее свободное место и спросил, «Кому чай, кому кофе?» В ответ раздался неразборчивый гул голосов. Подождав, пока все выскажут свои пожелания, Кора сказала, пол «Полцарства за рукомойник и зубную щетку». «Пройди по коридору, вторая дверь направо». Когда Кора вернулась, В камине уже горел электронный костер, незаметные вельможи пили кофе, а бабушка — чай из большой фарфоровой чашки. Милодар передал чашку юкоре. Удовлетворенный тем, что обо всех позаботился, он заговорил. «То, что люди имеют обыкновение пропадать, всем и давно известно». В любом мире, на любой планете статистика определяет точный процент таких исчезновений. Причины тому вполне реальные. Поисками пропавших лиц занимается полиция и находят столько, сколько положено найти. Остальные сгнивают, растворяются в воде или в кислоте. Каждому свое. Незаметные вельможи, согласно, кивнули. Эта проблема была ими изучена. однако Современные службы безопасности внимательно следят за статистикой исчезновений, потому что любое увеличение числа пропавших должно вызывать подозрения. Теоретически уже давно доказано существование параллельных миров. Однако нам, несмотря на то, что этой проблемой занимаются ведущие специалисты, проникнуть ни в один из параллельных миров не удалось. «Мы, конечно, туда проникнем, дайте нам время. Проникнем!» Незаметные личности согласно кивнули. Они верили в силу науки. «Наука наукой!» — продолжал комиссар. «А жизнь берет свое!» Произнеся эту странную фразу, комиссар допил кофе и поставил чашку на столик. Остальные гости последовали его примеру. Лишь бабушка и Кора продолжали мирно прихлёбывать чай, жалея о том, что на столе нет ни печенья, ни варенья, ни даже сахара. В нашем распоряжении находится совершенно секретное исследование доктора Дюгрие, проживающего в Галактическом центре, который доказывает, что один из возможных параллельных миров находится с нами в контакте, и, возможно, существует перемещение между нашими мирами. «Не может быть!» — вдруг воскликнула бабушка из семейства Романовых. Но Коре показалось, что в этом восклицании был элемент театрального действа. Ей хотелось обратить на себя внимание. «Может быть!» — сурово произнес Мелодар. И как вы сами отлично знаете, Ксения Михайловна, одна из точек соприкосновения миров находится именно в районе поселка Семеиз, чуть ниже точки, условно именуемой Птичьей крепостью. То есть, точнее говоря, в районе обрыва, соединяющего крепость с поверхностью Черного моря. Никто на этот раз не удивился, словно проблема уже обсуждалась в этой компании Милодар подтвердил подозрения Коры, продолжив. — О параллельном мире мы не раз уже совещались и провели большую исследовательскую работу. Даже более того, вчерашний эпизод нам был очень полезен. — Какой эпизод? — спросила Кора. — Вы знаете, какой? — ответил Милодар переход инженера Всеволода Тоя в параллельный мир. «Значит, он не погиб?» — обрадовалась Кора. «У нас нет оснований подозревать его в этом», — откликнулся Мелодар. «Но если миры соприкасаются, и он попал в параллельный мир», — сказала Кора, — «значит, он мог разбиться там?» Все замолчали, обдумывая информацию. Кора представила себе два мира — наш и тот неведомый. Они казались ей схожими с двумя мыльными пузырями, которые соприкасаются, и их разъединяет лишь тонкая мыльная радужная пленка. И вот некто всемогущий пронзает стенку тончайшей иглой, настолько тонкой, что пузыри не лопаются. Хотя в масштабах Земли это отверстие может достигать нескольких метров в диаметре. Впрочем, любые сравнения в теоретической физике наивны и беспредметны, так как отверстие в то же время может быть ни отверстием, а чёрт знает чем. Вернее всего, он не разбился, ответил Белодар Коре и самому себе. Вернее всего, наш инженер жив. Как живы и те, кто попал в параллельный мир раньше, через тот же переходной туннель. «Название условно», — уточнил один из незаметных вельмож. «Разумеется, всё условно», — согласился Мелодар. «К сожалению, мы мало знаем и потому почти бессильны». «Мы уже знаем, что они существуют и отказываются от контактов», — сказала бабушка а это уже тревожная информация. «Почему они не идут на контакт? Откуда вы об этом знаете?» — спросила Кора. «Раз её сюда пригласили, значит, им нечего от неё скрывать». «По всем нашим расчётам, — сказал Милодар, — выходит, что обитатели параллельного мира отлично знают о нашем существовании. Более того...» Люди, которые попадают туда, попадают не случайно. Требуется определенный расход энергии для того, чтобы человек перешел из мира в мир. Мы еще не знаем, как это сделать. Но они-то знают. «Не слишком ли много выводов вы делаете из одного случая?» спросила Кора. Хоть ей и хотелось, конечно, чтобы инженер был жив, пускай даже в параллельном мире. Но она была рассудительной девушкой и понимала, что теория теории, а есть ещё и равнодушная действительность. «Почему из одного случая?» — спросил Милодар. «Но ведь только инженер Той исчез, когда падал возле скалы». «Тут пришла пора удивляться старушке». «А как же та девушка, которая кинулась со скалы и превратилась в птицу? А как же капитан Покревский, который прыгнул из крепости вместе с конем? А как же все легенды, которые связаны с исчезновением людей и превращением их в птиц?» «Но ведь это легенды!» — воскликнула Кора. «И даже если что-то было, то тысячу лет назад мы-то тут при чем?» «Погодите», — остановил готовую ответить бабушку Мелодар. «Порой мы говорим о чём-то, думая, что слушатель знает столько же, сколько и мы. А слушатель может не знать, что для обитателей параллельного мира пространственно-временные связи действуют совсем иначе, чем у нас. Это для нас девушка кинулась в море две тысячи лет назад, а для них...» Милодар неопределённо показал вверх. Наше время не существует для них, что тысячи лет назад, что сегодня всё является единовременным. Но этого не может быть, воспротивилась Кора. Почему? Милодар пожал плечами. Ты же веришь в путешествия во времени. Каждый школьник в это верит, ответила Кора. Для параллельного мира Соприкосновение с нами — одновременно соприкосновение со всей суммой миновавшего у нас времени. «Это не очень понятно», — сказала Кора, — «но я не буду спорить». «Правильно, этим ты сэкономишь наше и своё время. Тебе достаточно понять, что все те документированные и отражённые в легендах случаи исчезновения людей в районе Птичьей крепости вернее всего, являются следствием сознательной деятельности ученых параллельного мира, которые получили возможность как бы перетаскивать наших людей к себе. «Вы уверены в этом?» Кора нашла слабое место в аргументации комиссара. «Конечно, нет», — ответил за комиссара один из незаметных людей. «Мы ни в чем не уверены. Это только теория» и нам ее надо подкрепить экспериментом. Он замолчал, словно выговорился на неделю вперед. «Мы обязаны поставить эксперимент», — подхватил эстафетную палочку Мелодар. «Мы должны попасть туда, к ним, и понять, как они это делают, что они могут и зачем им это нужно. Затем мы должны дать возможность гражданам Галактической Федерации Возвратиться домой. Произнося этот монолог, милодар встал на цыпочки, Надул грудь и стал похож На настоящего трибуна. «В ином случае нам может угрожать опасность», Тихо сказал второй из незаметных вельмож. «То, что нам неизвестно, Дает преимущество сопернику И потому угрожает нам» пояснил первый незаметный вельможа. «Мы обязаны послать туда человека, который все узнает и постарается возвратиться живым». «Правильно», — согласился второй незаметный вельможа. «Мы подумали», — сказал Мелодар. И тут у коры упало сердце. «Зачем он так на нее смотрит?» «Мы посоветовались» и решили предложить эту почетётную задачу тебе Кора Орвод. И эта экспедиция в параллельный мир будет одновременно зачтена испытанием для тебя при зачислении в штат Интергпола в качестве полевого агента. Мне в параллельный мир тупо повторила кора это еще почему? потому что ты «Лучший кандидат для такой авантюры», — ответил Мелодар. «Ты молода. Пока еще не так боишься смерти. Я боюсь смерти. Не перебивать. Пока ты еще не так, как я, боишься смерти, ты легкомысленно, что свойственно молодости. Очертя голову, ты кинешься в эту авантюру. Ни в коем случае. Во-вторых, ты, как ни парадоксально, «Обладаешь довольно холодным умом и трезвой головой, что странно для твоего возраста. Перестаньте меня анализировать, как будто я какой-то подопытный кролик!» Сравнение закономерно согласился комиссар, и незаметные вельможи закивали, соглашаясь. Им тоже казалось, что комиссар относится к коре как к препарируемому кролику, однако они не имели ничего против» но от этого оно не становится менее абстрактным. Мне сейчас плевать, кролик ты или гиена. Меня волнует одно — судьба Земли. И учти, Кора, я предчувствую, что в ближайшие 20 лет судьба Земли неоднократно будет находиться в твоих руках, и не дай бог тебе ее хоть раз уронить на пол. Кора чуть было не улыбнулась, потому что трагедия в устах комиссара умудрялась граничить с фарсом, и лишь сам комиссар этого не замечал. «Как же я это сделаю?» — спросила Кора. «У, -у меня нет махолёта, и я не умею летать». «Это пустяки», — отмахнулся комиссар. «Программу приманки разработают специалисты. Но, в принципе, всё уже решено». — Что? — Тебе придётся прыгнуть с обрыва. — Как так? Прыгнешь с обрыва и, будем надеяться, что они там, в параллельном мире, тебя подхватят и перетащат к себе. — Вы понимаете, что говорите? Комиссар возмутилась кора и с внутренним трепетом поняла, что никто в комнате её не поддерживает. — Даже бабушка Романова внимательно разглядывала мокрое пятно на потолке. Видно, где-то в пещере протекала. «Я отлично понимаю», — сухо ответил Милодар. «А тебе ещё предстоит понять. Вы хотите, чтобы я кидалась с обрыва, как покинутая лицеистка, в расчёте на то, что в каком-то другом, возможно, несуществующем мире меня заметят?» спасут и будут лелеять. А если у них мёртвый час? А если они не успеют? А если их, в конце концов, и нет на свете? — Всё возможно, — произнёс один из незаметных вельмож. Всё возможно. И глубоко вздохнул, сочувствуя коря но не более того. — И почему вы не можете вызвать добровольца, — Из рядов вашей отважной организации разве у вас мало добровольцев?» «Где они?» — спросил заинтересованный комиссар. «Вот!» Кора обвела руку и комнату, и незаметные вельможи тут же утонули в креслах, даже голов не видно. Старушка же зашлась в таком предсмертном кашле, что стало ясно, ей этой ночи не пережить. А я, произнёс Милодар, не могу пожертвовать собой, потому что владею таким количеством государственных тайн, что на ночь меня приходится укладывать в сейф, чтобы не украли. Когда никто не засмеялся, комиссар пояснил: "Это шутка". Но и это не вызвало смеха. А говоря серьёзно, продолжил Милодар: Обратиться к тебе нас заставляет серьезная реальность. Мы имеем основание полагать, что обитатели этого мира имеют возможность наблюдать за нами, по крайней мере, в пределах перехода, скажем, на расстоянии километра от точки соприкосновения миров. И если мы не дураки, то и они тем более не дураки, и они понимают, что появление бабушки Ксении Михайловны с аппаратом по учёту птичек и её кузена в лодке с той же целью. Неслучайная акция любителей природы. Они могут заподозрить, что раскрыты и находятся под колпаком. Более того, они и меня уже видели раза два-три. Я беседовал с наблюдателями, принимал участие в экспериментах по контролю воздуха, гравитационных направляющих, магнитных полей этого места, ведь мы не первую неделю здесь работаем, и исчезновение инженера все Всеволода Тоя — лишь точка, может быть, предпоследняя в агрессивной деятельности параллельного мира». Незаметные вельможи, высунувшие головы из мякоти диванов, снова закивали но раз мы вели наблюдение за деятельностью параллельного мира то очевидно параллельный мир вел за нами куда более пристальноальные наблюдение и можно считать небольшим чудом тот факт что я до сих пор нахожусь рядом с вами а не ликвидирован противником то есть не ликвидирована твоя голограмма заметил первый из незаметных вельмож что заставило миладара запнуться и перевести дух. Но затем он продолжал, как ни в чём не бывало. «Нам надо послать туда человека, который не вызовет подозрений в параллельном мире. Поэтому мы организовали приезд сюда Коры Орвот, уже испытанный нами некоторое время назад в деле об убийстве на детском острове». «Как так организовали мой приезд?» — спросила Кора — Это потребовало некоторой ловкости с моей стороны, а также знания женской натуры, последняя из Романовых хмыкнула. Ей было весело. Я сама решила сюда ехать, и меня никто не направлял, воскликнула Кора. А если ты постараешься вспомнить, как готовился и происходил ваш отъезд сюда, ты обнаружишь, что к решениям «Тебя всё время подталкивала твоя легкомысленная подруга, которая со свойственной ей глупостью делала вид, что ты всё решаешь в вашем тандеме». «Это было подстроено?» Кора готова была растерзать Веронику. «Вероника и не подозревает, что находилась под моим влиянием», скромно заметил комиссар. «Она была слепым орудием в моих лапах. Не осуждай девушку». Кора не ответила. Она постаралась восстановить в памяти, как же планировалось, обсуждалась и решалась поездка в Семеис. И, конечно же, не вспомнила достаточно, чтобы поверить Мелодару. Впрочем, теперь уже было поздно. А комиссар, между тем, продолжал свой монолог. Для меня главное заключалось в том, чтобы Кора сама не подозревала о том, что оказалась здесь по моей воле. Она должна была вести себя совершенно естественно. Первые два или три дня гулять вдвоем с подругой по окрестностям, делая вид, что не смотрит на мужчин, которые ей с Вероникой вовсе не нужны. «Вот именно!» — воскликнула Кора, и все засмеялись. «Затем», — продолжал комиссар, — «вокруг двух красоток образовалась самцовая компания. а охотник Грант — возразила Кора, чтобы хоть в чём-то опровергнуть этого самоуверенного комиссара. Он не имел к нам отношения. — Не спорю и должен сказать себе что исключение лишь подтверждает общее правило. — Значит, всё было подстроено? — Всё. Вплоть до деталей вашего поведения и первого визита в крепость на скале. — Значит, у вас в нашей компании был шпион? «Обязательно!» «Ну, не ломай голову, не догадаешься. Главное заключается в том, что ваша компания с точки зрения параллельщиков не вызывает подозрений, так что ты можешь спокойно прыгать в параллельный мир. Они тебя не обидят, и ты спокойно совершишь подвиг». «Я не хочу совершать подвигов!» «Кора, милая!» заговорила бабушка из семейства Романовых. Комиссар на этот раз не шутит и даже не преувеличивает. В самом деле ты — часть обширного и серьезного плана спасения нашей родной планеты, а может, и всей Галактической Федерации, от почти неизвестного и, возможно, всемогущего агрессора. Параллельный мир — с неизвестными нам целями, ощупал место перехода. Он уже активно использует его, похищая земных людей. Не сегодня-завтра оттуда в наш мир могут хлынуть агрессоры, против которых мы не знаем противоядия. «Но, может, они с самыми хорошими целями?» «Не перебивай старших!» — рявкнул милодар Но бабушка Ксения Михайловна подняла руку, останавливая комиссара. «Ты задала правильный вопрос, девочка», — сказала она. «Но по законам космических контактов цивилизация, имеющая благородные цели, всегда первым делом старается наладить контакт». «Капитан Кук вёз с собой бусы для туземцев, а мы записывали биотоки мозга дельфинов. Если же цивилизация совершает действия, но не идёт на контакт, значит, дело плохо». «Плохо дело», — подтвердил один из незаметных вельмож. «Но мы не можем позволить себе вызвать их подозрения» продолжала старушка, которая явно была не просто наблюдателем за птицами. В те дни Кора ещё не знала, что Ксения Михайловна в её 90 лет уверенно руководит Галактической службой безопасности, в которую, в частности, входит и Интергпол. Мы вынуждены были разработать операцию по внедрению в чужой мир нашего агента. Разработка не завершена, но исчезновение инженера Всеволода заставляет нас торопиться. Боюсь, что время на исходе. Мы можем ждать неблагоприятного для нас развития событий в любой момент. Вы, Кора, должны стать глазами и ушами земли. Вы должны узнать планы противника и сорвать их или хотя бы довести до нашего сведения. «Ну уж ты слишком», — сказал второй незаметный вельможа, в котором Кора, конечно же, не могла узнать вице-президента Галактической Федерации по Безопасности серого кардинала галактики. «Ты, Ксюша, переборщила. Так ты нашего юного агента запугаешь». Его провокация возымела действие. «Меня трудно запугать», — сообщила Кора мне приятно слышать что ваш агент уверен в себе отметила бабушка мы испытывали кору в трудных условиях самодовольно заявил милодар она смогла противостоять князю вольфгангу дювольфу и его банде на борту анссуси это не каждому по плечу а вам не было страшно спросил незаметный вельможа тот, который был комиссаром обороны Галактической Федерации, о чём Кора тоже не догадывалась. «Я даже об этом и не думала», — призналась Кора. «Но там всё было ясно». «Здесь тоже всё ясно», — возразил Мелодар. «Ты проникнешь в параллельный мир». «Нам», — перебила комиссара Ксения Михайловна, «хотелось бы получить ваше принципиальное согласие» на опасный и рискованный подвиг. Земля ждёт вашего решения, поддержал бабушку комиссар обороны Федерации. Но неужели у вас никого больше нет? попыталась сопротивляться Кора, впрочем, уже сдаваясь. Мы можем подготовить и послать другого агента, терпеливо объяснила бабушка. Но нам никогда не отыскать такой же, как вы, хорошенький цветок, бездумный и легкомысленный. — Я цветок? — грозно спросила Кора. — Мы очень надеемся, что вы их в этом убедили. Более нелепое, пустое, глупое времяпрепровождение, чем у вас с Вероникой, придумать трудно, — заявил Мелодар. Когда я проглядывал пленки, мне становилось стыдно, что ты мой потенциальный сотрудник. «И что же вам так не понравилось?» — агрессивно спросила Кора. «Разве я не имею права отдыхать?» «Кора», — возмолилась мудрая Ксения Михайловна, «не обращайте внимания на Мелодара. Я знакома с ним тридцать лет. Более невоспитанного...» грубого и нечуткого человека мне видеть не приходилось. Если бы не его цепкость, упрямство и умение интриговать, никогда не видеть бы ему такого высокого поста. Кора полностью согласилась со старухой. «Ладно», — сказала она, — «я постараюсь его простить». «И я только хотел сказать», — заметил серый кардинал галактики, — что у вас скоро будет замечательная возможность спасти отличного инженера и милого человека Всеволода Думаю, что ваша подруга Вероника лопнет от зависти. Кора подняла брови. Такого глубокого проникновения в собственную душу она не ожидала ни от одного мужчины, А ей вовсе не хотелось, чтобы мужчины туда проникали. «Это к делу не относится», — отрезала Кора. «Правильно», — согласился проницательный кардинал. «Расскажите мне, что надо делать», — сказала Кора. «Ведь прежде чем согласиться, я должна, по крайней мере, понимать, на что иду». «На подвиг», — просто сказала Ксения Михайловна. — Вам всё объяснит комиссар Мелодар, — сказал комиссар обороны.